Глава шестая. Утром они двинулись дальше. Теперь дорога шла под уклон, и Папилон прибавил шагу. Хуги охал, когда копыта коня сбивали в бездну, над которой они мчались шаткие валуны. а Леонора кружила высоко в небе. Она нашла себе забаву, от которой у Хольгера кровь стыла в жилах. Зависнув в воздухе, она меняла облик на человеческий чтобы в стремительном падении вниз в последний момент вновь превратиться в лебедя. Правда, теперь у Хольгера была трубка, а значит, было чем успокоить нервы. Дорога шла по сосновому бору, когда на них упал неожиданный полумрак. С каждым шагом он становился все гуще. Вдобавок оказалось, что его густота пропорциональна плотности – им приходилось преодолевать странное сопротивление, как будто они двигались под водой. У Хольгера мурашки побежали по коже при мысли о том, что если так пойдет дальше, то вскоре им суждено очутиться в полной тьме посреди мира, кишащего оборотнями, троллями и еще бог весть какой гадостью. Его опасения рассеялись, когда, спустившись ниже, они выехали из леса и очутились в просторной долине, Здесь тоже не было солнца, но воздух был прозрачным и теплым, повеяло ароматом цветов. Высокие травы колыхались под ветром. хуги кашлянул и сказал «Вот мы и в фейере!» Хольгер внимательно осмотрелся. Отсутствие солнца или иного видимого источника света на небе густой вечерней синевы создавало ощущение, что они оказались в подводном царстве. Среди высокой бледно-зеленой с серебристым отливом травы сверкали, как звезды, большие белые цветы. «Асфаделии», — подумал Хольгер, в который раз удивляясь своим неожиданным знаниям. Тут и там цвели кусты белых роз. То группами, то поодиночке по долине были рассеяны деревья, стройные и высокие, с молочно-белыми стволами и такими же, как травы, бледно-зелеными листьями». Листья тихо звенели под порывами ветерка. Неподалеку струился ручей. Не журчал, как обычный ручей, а в подлинном смысле слова вызванивал какую-то затейливую мелодию. Над водой стояла дымка, в которой играли цветные сполохи, белые, зеленые и голубые. Папилон фыркнул и заржал. Ему здесь не нравилось. «Я уже видел это», — думал Хольгер. Именно эту холодную, спокойную синеву над бледными деревьями и плавными холмами. Но где и когда? В каком краю еще так звенят листья и поет ручей? Может быть, однажды белой ночью в Дании еще до войны? Не знаю. Не помню. Они медленно продвигались вперед. В этом вечернем мире, лишенном теней, застыло, казалось, и само время. Ландшафт менялся но оставался неизменным. Они ехали вперед, но оставались на месте. Вдруг хлебедь камнем упал вниз, забил крыльями и превратился в Элеонору. «Я видела рыцаря, он скачет навстречу!» – испуганно выдохнула она. У Хольгера ёкнуло сердце. Но он постарался сказать как можно более небрежно. «Отлично! Посмотрим!» Незнакомец выехал из-за холма. Под ним танцевал снежно-белый конь с длинной гривой и круто выгнутой шеей. Хольгер он показался каким-то картинным. Слишком длинные ноги, слишком маленькая голова. Всадник был закован в черные латы. Забрала шлема опущено. Плюмаш из белых перьев летит по ветру. Щит тоже черный, без герба. Он остановился, поджидая Хольгера, Когда датчанин приблизился, всадник опустил копье и произнес «Стой и отвечай!» Голос его звучал, как из бочки. Хольгер натянул поводья. «Я еду от ведьмы, которую звать мать Герда, с известиями для герцога Альфрика!» «Прежде я хочу видеть твой герб!» – произнес всадник. «Никто не въезжает сюда тайно!» Хольгер пожал плечами, снял седло щит и взял его в левую руку. Хуги стащил чехол. Увидев герб, рыцарь дал коню шпоры и ринулся на Хольгера. «Защищайся!» – завизжал Хуги. Папилон отпрыгнул. Всадник пронесся мимо. Остановив коня, он развернулся для новой атаки. Хольгер, подчиняясь неведомой силе, поднял, как во сне, копье, Закрылся щитом и уперся ногами в стремена. Черный всадник мчался на него. Наконечник его копья был нацелен в грудь Хольгеру. Они столкнулись с лязгом и грохотом. Эхо прокатилось по холмам. Своей нижней кромкой щит больно въехал Хольгеру в живот, но зато его копье каким-то чудом угодило противнику в голову. Незнакомец вылетел из седла. Однако он тут же вскочил, с ловкостью невероятной для человека в тяжелых латах. Вылетая из ножен, свистнул меч. На размышления времени не было. Хольгер предоставил своему телу свободу, а оно, казалось, соскучилось по таким поединкам. Хольгер выхватил меч, ловко отразил удар и обрушил клинок на пернатый шлем. Противник пошатнулся, но устоял. Меч создан для пешего боя, и потому Хольгер спрыгнул с коня, но, зацепившись шпорой за стремя, упал и опрокинулся на спину. Черный рыцарь бросился к нему. Хольгер ударил его обеими ногами, и тот отлетел. Оба вскочили на ноги одновременно, зазвенели мечи. Хольгер пытался попасть клинком в щель в доспехах, Его противник метил в незащищенные ноги. Передупредив низкий секущий удар, Хольгер выбил меч из руки врага. Тот мгновенно выхватил кинжал и снова бросился в атаку. Широким мечом неудобно наносить колющие удары, но Хольгеру удалось прицелиться и вонзить острие в узкую щель между шлемом и железным воротником. Брызнули искры. Металлическая фигура пошатнулась, медленно опустилась на колени и слязгом рухнула на траву. Хольгера шалила, потряс гудящий, как колокол, головой. Белый конь галопом мчался на восток. «С докладом герцогу!» – подумал он. Тут Хуги заплясал с ликующим криком вокруг лежащего врага, Алеонора повисла на шее у Хольгера. Она смеялась и плакала, и восклицала, какой он могучий рыцарь и как он велик в бою. Это я-то, подумал он. Нет, это не я. Я ни черта не смыслю в поединке на копьях. Однако кто же тогда провел за меня этот бой? Алеонора склонилась над поверженным рыцарем. Крови не видно, сказала она испуганно. Но он наверняка мертв, потому что для фарисеев рана, нанесенная железом, смертельна. Тем временем Хольгер пытался проанализировать бой. Во-первых, спешиваться было нельзя. Коня можно было использовать с большей для себя выгодой. Кстати, почему жители Фейере зовут фарисеями? Какое отношение они имеют к библейским фарисеям? Во-вторых, что они здесь используют вместо стали? Алюминиевые сплавы? Можно ли с помощью магии добывать из бокситов алюминий? Или они предпочитают сплавы берилия, магния, меди, никеля, хрома? Мысль о чернокнижнике-эльфе, сидящем за спектроскопом, заставила его рассмеяться и окончательно прийти в себя. «Ну что ж», — весело воскликнул он, — «посмотрим, кто ты такой». Он опустился на колени и откинул забрало шлема. Внутри ничего не было, черная пустота.